Глава 9. Следующий день был полон переживаний. Ковёр лежал на крыше под солнцем, и от него шёл пар. По этого пара был запах, как у тумана в тропических лесах. Но ну, так нам с Виталькой по крайней мере казалось. Высыхал ковёр медленно, и когда мы попытались взлететь на нём, он даже не шелохнулся. Виталька глянул на меня тоскливыми глазами. Неужели всё Я пожал плечами. По правде говоря, у меня слёзы в горле скреблись, но я мужественно сказал: "Он же такой сильный, такой волшебный. Не может быть, чтобы он от дождика совсем испортился". Приходила ветка и жалостливо гладила влажную шкуру ковра. Несколько раз мы навещали ветерка. "Ну как?" спросил он с крыши. "Пока не высох, подождём", бодро говорили мы. "Может, к вечеру высохнет".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 В этот день у Ветерка вернулась мама. Она оказалась совсем не строгая, весёлая. "Бедненький, и ты всё это время сидел на крыше?" воскликнула она, узнав, что Ветерок добровольно отбывал домашний арест. "Я же просто забыл у тебя отпустить. Не сердись, сынуль, я больше не буду". Ветерок тут же отпросился у неё к нам в гости, с ночёвкой. Мы показали ему своих картонных солдат, виталкины картины, наше оружие, телескоп и все другие сокровища. Мы устроили показательное сражение наших армий, которое затянулось до вечера. А поздно вечером мы похитили из дома ветку и отправились в полёт. И нам было так же радостно, как в первый раз, потому что мы заново открывали высоту и ночной город, блеск вечерних звёзд и струящийся тёплый воздух для ветерка. Ничто не омрачало в те дни нашу радость и нашу дружбу. Ну, почти ничто. Лишь неудачные полёты ветерка на ковре-самолёте вызывали у него досаду, и мы чувствовали себя немного виноватыми. Наш ковёр его не слушался. "Он не могу я", печально говорил ветерок. "Как-то не верится каждый раз, что он возьмёт и полетит. Вот если бы у него штурвал был, Мы его понимали. Всю жизнь Ветирок думал о самолётах и представлял, как сжимает в ладонях ручку управления. Без этого он не мог вообразить полёта. Но не могли же мы приделать к ковру самолёт штурвал. "Ну ничего", утешал нас Ветирок. "Я ещё научусь, честное слово. А пока не все ли равно, кто им управляет? Мы же летаем вместе". "А хорошо бы куда-нибудь в дальние путешествия". "Ага", сказал Виталик. И мы все сказали «Ага». Может быть, ветка и ветерок просто так сказали «А я от всей души». Дальние путешествия — это была наша давняя мечта. Нам часто везло в то лето. Повезло и с путешествием. Тетя Валя получила от старой подруги открытку из соседнего города. Она целый день ходила задумчиво, а потом спросила, можно ли на нас положиться. Проживём ли мы самостоятельно двое суток, пока нас ездят навестить друзей юности? А зачем самостоятельно, сказал я. Мы поживём у нас. Всё будет в порядке, тёть Валь, и выразительно посмотрел на Витальку. Двое суток, дальние полёты, неизвестные края. Мы смотрели на тётю Валю такими искренними глазами, что она не заподозрила у нас ни в каких тёмных умыслах. Я сбегал домой, а затем сообщил тёте Вале, что мама просила о нас не беспокоиться. На самом деле мама и не ведала об отъезде тёти Вали. Она с утра до вечера пропадала на работе в библиотеке, потому что половина её сотрудников была в отпуске. Следующим утром мы проводили тётю Валю на вокзал и помчались к Ветерку. Он вместе с Веткой примерял к раме велосипеда какую-то странную конструкцию: узкие решётки из деревянных реек, обтянутых полиэтиленовой плёнкой. "Вот что", удивился я. "Ветерок и ветка слегка смутились. "Это вроде крылив", сказал ветерок. "Если разогнаться с горки, может он взлетит, как самолёт?" Я удивлённо моргал. "Взлетит? Для чего это дребежжащее тажеркой, когда есть ковёр-самолёт?" "Зачем?" начал я и замолчал.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 Он получился у них неуклюжий, тяжёлый, но не всё ли равно. Им было хорошо вдвоём, у них появилась своя сказка. И тут уж ничего не поделаешь. Я всё-таки сказал: "Тётя Валя на 2 дня уехала, может, слетаем в дальние леса до вечера?" Ветеррог поднял честные глаза, и было видно, что лететь он не хочет, а отказаться не решается, боится нас обидеть.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 А я вдруг вспомнил, как на краю кавра самолёта ветка танцевала танец звёздочка. Лишь бы они руки ноги не поломали на своём драндулете, когда будут испытывать, озабоченно сказал я. Не успеют, откликнулся Виталька. Пока строят, мы уже прилетим. Это был наш самый долгий и самый радостный полёт. Путешествие над безлюдным громадным лесом Город затерялся на горизонте, пропал за верхушками берёз и елей. Теперь казалось, будто вся планета поросла касматой лесной рубашкой. Мы неторопливо плыли у самых вершин деревьев. С чем это можно сравнить? Пожалуй, когда поезд идёт по крутой насыпи над лесом, деревья также проплывают под вами. Высуньтесь в окно и посмотрите. Если насыпь крутая, это похоже на полёт. Вагон вас несёт с лязгом и стуком, встречный ветер отдаёт гарью, и нельзя становиться, замереть над лесом. Нельзя рассмотреть ни белку в тёмном круге дупла, ни гнездо со смешными тонкошеями птенцами. А мы плыли в тишине, и только деревья шумели не громко и ровно. Юго-западный солнечный ветер перекатывал через нас волны тёплого воздуха.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 Мы погнались за ней, на лиса юркнула под кучу валежника и пропала. Иногда мы ныряли с высоты в лесной сумрак, и как индейцы прыгали среди кустов и папоротников. Иногда устраивали привалы на лужайках, поросших земляникой, и на старых просеках, где среди высокого иван-чая ильвиного зева жужжали, как тяжёлые пули, шмели.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 Она была совсем не похожа на наш мезонин, но привычное слово вышка наталкивало нас на мысль о приют и отдыхе. "Давай, только скорее", согласился я. И мы дали ковру полную скорость. Ветер сразу перестал быть тёплым. Он прижал к головам наши волосы, набился в уши, забрался мохнатыми лапами под рубашки. Засвистел по штормовому. Стало не то, чтобы холодно, а как-то неуютно.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 Мы, разумеется, радостно завопили и спланировали на песок. Кубырим покатились на него с кавра. Песок был сухой и тёплый. В нём перемешались сухие сосновые иглы и похожие на маленьких ёжиков шишки, но это нас не пугало. Дно озера оказалось твёрдым и ровным, а тёмная прозрачная вода была прогрета насквозь. Мы искупались, сживали половину наших запасов, зарылись в песок и подремали. Потом ещё искупались и снова немного пообедали.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 Может быть, здесь настоящая тайна. Но разве могли мы улететь, не узнав этой тайны?